Глава четвертая. Господин Веймар. Мужской голос вырвал Райстлена из воспоминаний. К ним со всех ног мчался управляющий поместьем, один из немногих, кто остался здесь работать после всех выхода к Криетте. Господин Веймар. Мужчина был уже в возрасте, посидевшие волосы с трудом прикрывали залысины. Обычно он носил на голове твидовую шапку с козырьком, но сейчас сжимал ее в пальцах. Остановившись перед драконом, тяжело дыша, он уперся ладонями в колени. Побагровевшее лицо покрылось испариной. — Что произошло, господин Рочестер? Райст и сам был взволнован. Он подошел к мужчине, наклонился и посмотрел ему в глаза. — С что-то не так, — объяснил тот, пытаясь восстановить дыхание. — Не так, — переспросил Райст, нахмурившись и глядя на дом. — Да... «И я пытался помочь, думал, может, у нее вздутие или что-то еще, но она уже упала и стонет от боли, бедняжка». Прислужник едва сдерживал слезы. Его голос звучал так отчаянно, что у Киры сжалось сердце. «Оно в деннике?» Управляющий кивнул, махнув рукой с шапкой в сторону дома. Не теряя времени, Райст стремительно двинулся в том направлении, которое ему указали. Кире не осталось ничего, кроме как последовать за ним». Управляющий, едва отдышавшись, тоже припустился о ними. «Давно это началось?» – спросил дракон. «Так вроде ж с ночи», – виновато отозвался Рочестер. «Почему тогда раньше не сообщил? Так Генри сказал, что вы с госпожой...» Он покосился в сторону Киры. разговариваете райс едва не заскрежетал зубами. В моменты их ссор он сам просил слуг не беспокоить их, и какое-то время после тоже. Боялся, что не сможет сдержать гнев, вызванный поведением его дражайшей супруги, и причинит вред кому-то из окружающих. Он недовольно покосился на девушку, отчего та невольно вжала голову в плечи. Пусть она и была непричастна к их ссорам, но все же невольно ощущала вину. «Ну, Криэта, и натворила ты тот дел», — хмуро подумала Кира. Похоже, она еще не до конца осознала масштаб дурного отношения что установился в этом месте к ее лечению. В это время они втроем обошли дом. Кира еще не видела эту часть дома, поэтому она была немного удивлена, обнаружив еще несколько зданий. Одно из них напоминало амбар с большими воротами, а слева и справа от него стояли небольшие домики, похожие на аккуратные сараи или мастерские. Двери были закрыты, поэтому Кира не смогла заглянуть внутрь. Однако ворота амбара были приоткрыты, и все направились туда. Внутри пахло сеном. Оно лежало в тюках слева и справа вдоль стен и устилало пол. Дальше шли денники, но все они были пусты, за исключением одного, самого отдаленного. Здесь, в свете лампы, лежала белоснежная лошадь. Кажется, ей, правда, было очень худо. Бедняжка тяжело дышала, то и дело махала ногами в попытке встать, поднимала голову, отфыркиваясь. — Верона! — мучительно позвал дракон. Похоже, эта лошадка и правда была ему дорога. Услышав голос хозяина, животинка слегка успокоилась. Райс же присел на корточки рядом с ней, поглаживая страда лицо по морде. Все они смотрели на ее огромный вздутый живот. Даже Кира, никогда прежде не сталкивавшаяся с проблемами ветеринарии, понимала, что здесь явно что-то не то. «Она часом не беременная?» — с сомнением спросила девушка. «Еще вчера не было глухо рыкнул Райст. Кира прикусила язык. «Ты вообще что здесь забыла? Или это ты натворила? Дала ей что-то за то, что она скинула тебя тогда?» Угроза в его голосе прозвучала нешуточная, а в обращенном на нее взгляде ярко горела ненависть. «Ничего я ей не давала!» Слова прозвучали натянуто, Ведь она не могла быть уверенной, что до обмена телами Кориэта не сунула этой лошадке какую-нибудь гадость. — Вот и уйди отсюда. Без тебя проблем хватает. Кира насупилась, но смолчала. Рейст выглядел уж очень обеспокоенным. Управляющий вовсе старался не обращать внимания на перебранку и не смотреть на хозяев. Хмурясь, нимфа вышла из амбара. Лошадь было жаль. Рейстлена тоже. Как странно, что даже себя она жалела меньше во всей сложившейся ситуации. А может, просто еще не осознала происходящее в полной мере? Такое уже бывало прежде. В момент сложных событий у нее словно бы отключались чувства, обращенные на себя. Например, когда ее соседка постучалась к ней посреди ночи, вся в крови, а за ней с ножом и шатаясь из квартиры вывалился пьяный муженек, Кира первым делом кинулась защищать соседку. Отпихнула мужика, затащила женщину в квартиру, оказала ей первую помощь, вызвала скорую и полицию. Все это под долбежку пьянчуги в ее входную дверь. Когда прибыли сотрудники скорой помощи и полиции, одна из медсестер обратилась к ней с просьбой дать руку. Только тогда кира осознала, что и сама получила ранение. Рану обработали, от поездки в больницу девушка отказалась. И лишь в тот момент, когда за последним человеком закрылась дверь, она сползла по стене и разрыдалась в голос. От пережитого страха за свою жизнь и жизнь соседки. От того, что ее само некому защитить от осознания своего одиночества. Но все время «до» она была максимально холодна и собрана. Четко отвечала на вопросы, успокаивала соседку, даже предложила чай полицейскому а на его формальную благодарность за неравнодушие лишь кивнула. Она снова поглядела на вытянутую перед собой руку. Солнечные лучи просачивались между пальцев, точно лаская. Перемазанная землей и запекшейся кровью кожа казалась еще белее, словно фарфор. Вздохнув, Кира оглянулась через плечо на амбар. «Нет уж, придется исправлять все, что натворила в этом месте Криетта». Этот мужчина, который стал теперь ее мужем, не может быть плохим. Не может быть плохим человек, который так переживает за животное, который так терпелив к нелюбимой жене, к которому за помощью бегут слуги, и чей дракон так ласков с ней. Решительно сжав пальцы в кулаки, погляделась. И чем можно помочь? К сожалению, в лечении животных Кира никогда не разбиралась. Когда-то в детстве у нее жили две канарейки, но они точно не шли в сравнении с лошадью. от Отчего та могла так вздуться? На ум пришел один из просмотренных сериалов про английского сельского ветеринара. В одной из серий там нечто похожее случалось с коровами, и причиной тому была какая-то съеденная ими трава. Оглядевшись и сложив руки на груди, Кира осмотрелась. Кроме зеленой, сочной травки на местных лужейках ничего не росло. Она даже прикусила костяшку указательного пальца, как всегда делала в задумчивости. Склонив голову к плечу, оглядела каменную кладку старой ограды. Впрочем, с такого расстояния разглядеть хоть что-то было затруднительно. Могла ли лошадь где-то перебраться? Кира пересекла зеленый газон, который в длину оказался ничуть не меньше футбольного стадиона. Тут вообще было довольно странно все расположено. Старая каменная изгородь кругом отделяла зеленые газоны от заросли, а почти в центре стоял дом дракона. Но и ее теперь тоже. Спереди к дому вели подъездные дорожки, они же огибали дом вокруг, а позади находились хозяйственные постройки. И все. Больше ничего. Ни деревьев, ни клумб, ни грядок, только ровно стриженная трава. Зачем на двухэтажный дом такое пространство ровных лужаек, Кира понимала с трудом. Общая площадь равнины составила бы, пожалуй, полтора, может и два гектара. Хоть бы картошку сажали, пробурчала девушка, подходя к ограде. Она пошла вдоль стены, ощупывая неровности камня и пытаясь понять, где могла перебраться лошадь. И вскоре нашла подходящее место. В этом месте камень едва выступал из земли, и перешагнуть его было несложно. Кира перебралась через камень и начала рассматривать густые кусты, которые росли с другой стороны. Ей пришлось даже поднять голову, потому что кусты достигали высоты примерно трех метров. И что теперь? Она осмотрела колючие стебли, траву под ногами, но не заметила ничего необычного или хотя бы примечательного. Ветер зашуршал в листве, играя с ее волосами. Но когда он стих, листья перед Кирой продолжали колыхаться. Это могло бы вызвать тревогу, если бы сама девушка не ощущала странное и приятное тепло. «Все правильно», — подсказывал внутренний голос. Подошла ближе, протягивая руку, стебель тут же потянулся к ней, мягко оплетая ее пальцы. Девушка улыбнулась. Это прикосновение несло с собой столько нежности, что в груди стало тесно. Хоть кто-то рад ей в этом месте. Интуитивно, подчиняясь собственным порывам, она протянула и вторую руку навстречу другому стеблю. Тот последовал примеру предыдущего. «Вы можете мне помочь?» Сама же слегка поморщилась, понимая, что со стороны наверняка выглядит странно. Даже оглянулась, чтобы удостовериться, что ее никто не видит. «Может быть, вы видели, что ела та белая лошадка? ей очень плохо сейчас». «Я хочу ей помочь». Растение не ответило, что, впрочем, было ожидаемо. Кира вздохнула и грустно улыбнулась. Но вдруг ее потянуло в сторону. Хмуря брови двинулась туда, куда повели ее стебли. Повели настойчиво, передавая от одного к другому. Одну руку пришлось вытянуть, притом через силу, а вторая почти по локоть оказалась среди переплетения стволов и ветвей. Шипы опасно поблескивали, но зелень обвивала ее так мягко, что никаких порезов не оставляла. Ей пришлось почти бежать, чтобы поспеть за темпом растения. Она даже запыхалась. — Подожди, не так быстро! — взмолилась девушка, когда все вдруг прекратилось. Ее отпустили. Тяжело дыша, Кира застыла перед низкими кустиками ягод, которые торчали у самых корней зарослей. Все словно бы расступились образуя указывающий полукруг. Среди мелких листочков поблескивали темно-синие ягодки. Кое-где еще виднелись цветки в форме колокольчиков, а несколько кустов явно были пожеваны. В диких растениях Кира не слишком хорошо разбиралась, поэтому просто сорвала несколько ростков, предварительно обернув руки подолом разодранной ёбки. Вдруг сок степлей тоже ядовитый. «Спасибо — Спасибо! — шепнула изгороди. Та задрожала в ответ листьями, а Кира припустила к амбару. Внутри уже, похоже, собрались все, кто проживал в доме. Управляющий, господин Рочестер, тот мужчина, что первым встретил Киру в коричневом берете. Кажется, его звали Генри. Полная женщина в строгом платье, напоминающая Кире помпушку. И та девочка, что проводила ее к Райсту в доме. Райстлин позвала она хозяина дома. Все собравшиеся, кроме того, к кому обратилась, повернули к ней головы. Дракон вместе с мужчинами оборачивали лошадь лоскутами какой-то ткани. «Я же сказал, чтобы ты шла в дом». Холодно. Почти цыдя, слова сквозь зубы произнес супруг. «Ты сказал, чтобы я вышла из амбара». Поправила его, но тут же замотала головой. «Посмотри». «У меня нет на тебя времени». Прошипел он, затягивая какие-то ремни на животном. Лошади, похоже, от этого становилось только хуже. «Ей же плохо. Зачем ты стягиваешь ее?» – удивилась Кира. «Хозяин понесет ее в город», – зло проговорила женщина, которую девушка пока не знала. Кира с сомнением оглядела представленную картину. И только теперь сообразила, что они надевают что-то вроде сумки-переноски с ремнями на спине. «Мне кажется, если ее поднять на этих ремнях, ей только хуже станет». «А есть другие варианты?» Райстлин наконец обернулся. Он выглядел очень злым. Черты лица заострились. «Из-за тебя весь персонал по месте разбежался. Довольно? Теперь у нас нет ни лекаря, ни конюха, хоть кого-то, чтобы разобраться в том, как ей помочь». Пришлось даже сделать шаг назад от того, с какой холодностью он проговорил это, с какой затаемной злостью, обидой и отчаянием. Пришлось сжать зубы, чтобы справиться с волнением. «Вот что я обнаружила за оградой». Она протянула вперед то, что сорвала. Несколько ягод упали на пол, устланные соломой. И несколько кустов явно были обглоданы «Если здесь нет других животных, то это точно сделала она», — Кира указала на лошадь. «И что?» — Рест отвернулся, затягивая очередную подпругу. «Хозяин?» — из-за спины хмурящейся женщины вышла девочка. Она ступала осторожно, явно побаиваясь Киры каре. «Кажется, это Беладонна», — робко проговорила девчушка, подходя совсем близко. Она протянула руку к растению, срывая ягодку. «Осторожно, чтобы не раздавить». «Что?» А вот на слова девчушки дракон отреагировал сразу, как и остальные. «Быть этого не может», — забурчал мужичок в беретике. «Я ведь весь участок проверил, чтобы не росло ничего ядовитого». «Они растут за каменной изгородью у самых корней зарослей», — пояснила Кира. «Тяни, если не знать, куда смотреть, и не найдешь сразу». «А вы нашли, значит?» — фыркнула женщина. «Мне заросли показали», — прямо заявила Кира, на что незнакомка ошалила округлево глаза. «Слушайте, вы можете относиться ко мне как угодно, но хоть посмотрите». Похоже, отчаянная мольба в ее голосе все же сыграла роль. Рейст поднялся и подошел к ней, с ним вместе и управляющий «Очень похоже», — кивнул старик. Райс забрала хапку растений из ее руки. «Миссис Паф, у нас осталась настойка тяжелой фасоли?» — спросил дракон, оборачиваясь к женщине. Та, очнувшись и вернув глазам прежний размер, перевела взгляд на хозяина. Кивнула и поспешила из амбара. «Лена, отведи госпожу Веймар к себе!» — велел дракон, а после задумчивым взглядом обвел нимфу с ног до головы. «И позаботься о ней!» Девочка кивнула, Коротко присела и повернулась к хозяйке. Кира выдохнула, приказывая себе успокоиться. Он ведь даже спасибо ей не сказал. Но, бросив взгляд на кобылку, оставила свои возмущения при себе. Развернувшись, молча последовала за девочкой. Оставалось надеяться, что с любимицей дракона будет все хорошо. До дома дошли в молчании Кира только сейчас поняла, насколько вымоталась за последние сутки. Сколько же всего успело произойти? Приблизившись к дому, она ненадолго остановилась перед входом. Вечерние сумерки уже плавно перетекали в ночное мгло. Свет из нескольких окон разгонял мрак. Здесь было удивительно тихо. Ни тебе отдаленного шума машин, ни говора прохожих, ничего. Кера подняла голову, устремив взор в небо. Три луны все еще оставались на своих местах. Но сейчас, скрытые покровом ночи, они ярко сияли. Как и спутник ее родной земли, эти луны были светлыми, почти белыми, но по какой-то причине их цвет был подсвечен синевой. Лазурные искры окутывали каждую из них, а всполухи заходящего солнца играли всеми оттенками красного. От бледно-розового до насыщенного багряного. Она замерла, зачарованно глядя на это невероятное зрелище на скопление ярчайших звезд, на блеск далеких туманностей и бесконечную глубину. — Госпожа Веймар! — окликнула ее Лина, неуверенно переступая с ноги на ногу на крыльце дома. Словно пробуждаясь ото сна, нимфа посмотрела на нее, моргнула пару раз, и только потом осознала, что происходит, и поспешила за прислужницей. Даже смотрела на госпожу с легким недоумением. Внутри было еще тише, чем на улице. Все собрались в амбаре, и только звуки собственных шагов и шуршания юбки Лины нарушали тишину дома. Кира чувствовала себя слишком уставшей, чтобы оглядываться по сторонам, поэтому лишь мельком заметила обстановку. Однако и этого было достаточно, чтобы понять, что здесь царит атмосфера, близкая к музейной. Они вдвоем поднялись на второй этаж. Лина свернула налево и остановилась у второй двери. Она повернула ручку, толкнула дверь, переступила порог и зажгла свет, проведя рукой по стене. Внутри все было окрашено в тошнотворно-розовый цвет. А обилие оборок, огромные банты и розы из лент на балдахине огромной кровати делали ее похожей на большой торт. «Это моя комната?» Кира едва сдерживала улыбку, на самом деле борясь с подступающей тошнотой. Комната больше напоминала декорации для фильма ужасов о девочке-маньячке. Лина посмотрела на нее с явным удивлением. «Да, со мной что-то произошло в саду, я ничего не помню», – смущенно призналась Кира. Девочка смотрела на нее широко раскрытыми глазами, явно сомневаясь в рассудке своей обычно не слишком адекватной хозяйки. «Нет, правда». Нимфа попыталась поправить волосы и одернуть платье но вместо этого оторвала кусок от юбки. Обе они молча смотрели на лоскут ткани в ее руке. «Ха-ха!» Чувствуя себя еще более неловко, Кера бросила лоскут на комод. «Как бы то ни было, похоже, мне придется привыкать ко всему заново». «Набрать!» — голос девочки сорвался на писк. Она испуганно сглотнула. «Набрать вам ванну!» Кера, не привыкшая к таким услугам, едва не отказалась, но решила, что это, наверное, будет совсем вызывающе. Если память ей отшибла, то какие-то базовые привычки-то должны остаться. Да, было бы отлично. Отозвалась она на предложение Лины. Похоже, удивление на лицах слуг станет скоро привычным делом. Впрочем, девочка быстро сориентировалась, коротко поклонилась и поспешила в ванную, где вскоре зажурчала вода. Ну что же, отлично. Хотя бы водопровод у них есть. Она мельком заглянула в приоткрытую дверь. Унитаз-то уже имелся вполне обыкновенный. кира мысленно выдохнула. И на том спасибо. Пока Лина возилась в ванной, кира прошлась по комнате. Множество баночек, скляночек, пушистых кистей, флаконов, коробочек и шкатулок. Все это свидетельствовало о бывшей хозяйке тела и этой комнаты, как о девушке, что явно любит ухаживать за собой. Жаль, что сама Кира понятия не имеет, для чего все это нужно. Зато за туалетным столиком висело большое зеркало. Оперевшись ладонями о поверхность стола, Кира приблизилась к зеркалу. Из отражения на нее смотрела помятое и растрепанное белокурое создание. В испачканном и разорванном платье она все равно оставалась прекрасной, словно дикая амазонка. Кира покрутила головой и так, и сяк разглядывая свой новый облик и приходя к выводу, что претензии предъявлять глупо. Конечно, это была не она, но, с другой стороны, разве внешность делает человека человеком? Ну или, вернее, нимфу нимфой. «Все готово», — раздался девичий голос из приоткрытой двери ванной. Кера поспешила на зов. Огромная ванная блестела белизной. Она стояла прямо в центре комнаты, отделанной кафельной плиткой, нагнутых львиных лапах, покрытых позолотой. От воды шел пар, а в воздухе витал приятный аромат. «Добавить в воду немного целебного настоя?» — коротко спросила девочка, не поднимая глаз. Кера глянула на свои израненные руки. «Да, будет не лишним», — кивнула в ответ. Лина влила в ванную содержимое какого-то флакончика, от чего по комнате разлился еще и аромат хвои а после, обойдя хозяйку, потянулась к шнуровке ее платья. «Что ты делаешь?» — не поняла девушка. Но от этого простого вопроса Лина буквально отскочила в сторону, даже присела. На лице девчушки отразился настоящий страх. «Я хотела помочь вам снять платье, госпожа!» — поспешно попыталась объяснить она. «О, все в порядке!» — попыталась успокоить ее Кира, но от очередного шага в сторону служанки та лишь сильнее сжалась а на глазах бедняжки выступили слезы. «Я не сержусь. Все в порядке», медленно произнесла кира как можно более дружелюбно, поднимая руки в примирительном жесте. «При этом не забывая про себя материть настоящую карету Это ведь надо так запугать ребенка. Она что, била ее в самом деле? Я просто не поняла, что ты хочешь сделать. Пожалуйста, помоги мне со шнуровкой, а дальше я справлюсь сама». Примирительно попросила она служанку. Та согласно кивнула и опасливо скользнула хозяйке за спину. Несколько умелых движений и корсаж платья ослаб. «Спасибо», — поблагодарила, придерживая ткань на груди. «Можешь идти». «Как? Как вам будет угодно?» Кажется, девочка все еще была одновременно и напугана, и шокирована поведением Киры Карри. Когда за девочкой закрылась дверь, Кира тяжело вздохнула, призывая себя к спокойствию. Оторвать бы этой нимфе голову! Это ведь как нужно измываться над людьми, чтобы заработать такую репутацию? Она отпустила платье, ткань села к ногам. Кира перешагнула его и полезла в ванную. Вода оказалась почти обжигающе горячей и странно обволакивала, словно нимфа оказалась в теплом молоке а не в обычной воде. Погрузившись целиком, она откинулась на бортик. Это тело было слишком хрупким и избалованным. Казалось, что каждая его клеточка сейчас кричит об усталости. Прикрыв глаза, Кира постаралась расслабиться. Кира и сама не заметила, как задремала. От теплой воды разморила, а аромат хвои, усталости, и тишина довершили дело. Она вроде и прикрыла глаза всего на пару минут, а очнулась от резко распахнутой двери. «Карета!» На пороге стоял Райст, взлохмаченный, взбудораженный. Она уставилась на него во все глаза, сонно моргая и пытаясь сообразить, кто он вообще почему стоит в дверях, когда она лежит в воде. И, похоже, растерялся не меньше. Что он рассчитывал здесь увидеть, кроме, разумеется, самой киры в ванной? Видимо, когда ожидания дракона не оправдались, он и сам осознал совершенную оплошность. Шумно вдохнув, он потянулся к двери и с таким же грохотом, как распахнул, захлопнул ее. «И что это, спрашивается, было? В этом месте все будут врываться к ней, когда она моется?» Взгляд невольно упал на руки кира даже сперва не поняла, что ее так удивило, но, приглядевшись и потеряв кожу, осознала, что от порезов остались лишь светлые розоватые полосы. — Госпожа, могу я войти? А это уже был голосок Лины. кира замялась, глядя на прозрачную воду. — Зачем? Совсем не хотела щеголять в неглиже перед кем бы то ни было. — Помочь вам? Ответ звучал не менее растерянно. — У меня что, рук, что ли, нет? — пробурчала себе под нос и я вхожу?» Прозвучал то ли вопрос, то ли констатация факта. «Нет!» Спохватившись, откликнулась Кира. Ответом ей была тишина. Входить, впрочем, тоже никто не стал. Правда, уже чуть позже она поняла, что помощь ей здесь действительно не помешала бы. «Вот отрастила!» шипела девушка, распутывая мокрые пряди. Подобрать моющее средство удалось методом тыка. Но еще он на самом деле по запаху. Аромат лимона показался наиболее приятным, и пенилось содержимое тоже хорошо. Кое-как справившись с непомерной гривой, девушка укуталась в полотенце и вышла из ванной комнаты. Рейст сидел в кресле у распахнутого окна. Его лица не было видно со спины, но в комнате ощущалась гнетущая атмосфера. Кира даже сглотнула, понимая, что вот сейчас-то и начнется настоящий разбор полетов. Поплотнее укутавшись в полотенце, подхватила с постели легкий ситцевый халат. Впрочем, тот больше походил на платье, чем на привычную Кере домашнюю одежду. «Он что, тоже спит здесь?» — подумалось ей. Странно было представлять Райстлина этого двухметрового Аполлона в окружении рюш бантов на розовых простынях. Она сдержалась, чтобы не фыркнуть на эту свою мысль, но стоило бросить на дракона осторожный взгляд как веселость сдула. Он уже обернулся к ней и теперь смотрел снова со своей суровой морщиной меж бровей и слегка прищурившись. «Кто ты? И куда дело Крету?» — спросил он, не желая ходить вокруг да около. Кера пешила. Что, ее обман раскрыли вот так сразу? В груди неприятно заколола. От волнения или это так проклятие себе напоминает? Что за чушь «Я — это я, и никуда и никого не девала». Сказала, и ведь правду, ни капельки не соврала. Кажется, это почуял и сам Райстлин. Правда, это напрягло его еще больше. «Ты хочешь сказать, что и на самом деле не помнишь ничего из своей прежней жизни?» К таким вопросам Кера была не готова. Вот ведь прижал ее к стенке чешучатый «Я не помню ни тебя, ни это место, ни какие-либо другие в этом мире». Я буквально только сегодня осознала себя собой. Побольше обиженного драматизма в голос, чтобы у Дракоши заиграла совесть. Но то ли Кира была плохой актрисой, то ли совесть у Райста спала слишком крепко. «Пытаешься обдурить меня?» Еще больше щурясь и накидывая угрозы в голос, прошипел он. «Ничего я не пытаюсь!» — отозвалась Кира, мысленно добавляя. «Я уже дурю!» «Тоже ведь не соврала, по сути!» Оставалось надеяться, что это работает именно на том, верит ли Кира сама в свое вранье или нет. Между ними повисло молчание. И, кажется, дракон все же успокоился на этом. «Твои раны сошли?» Переводя тему, поинтересовался он, бросая взгляды на руки, скрытые платьем. Кира Карри мысленно выдохнула про себя. «Похоже». Она приподняла рукав, рассматривая зажившие ранки. «Отлично». Он поднялся, явно все еще не слишком ей доверяя, но не понимая, с какой стороны подступиться. «Тогда поговорим утром». Он кивнул, похоже, сам себе, и направился к выходу из комнаты. «А ты куда?» — спросила раньше, чем успела сообразить. Слова точно сами сорвались с языка. Райст с явным удивлением посмотрел на нее, приподняв бровь. «Спать», — коротко ответил. «А что еще полагается ночью? Или тебе и что предложить?» На этих словах он словно бы весь переменился, приобретя какой-то хитрый вид. Точно снова пытался ее подловить. «Нет», — поспешно замотала головой Кира. «Просто я думала, что раз мы супруги, то...» Взгляд сам потянулся к постели. «Нет», — скривился Рейст. «У меня своя спальня. Наш брак не неконсумирован», — подытожил дракон. Его лицо при этом перекосило еще сильнее. «Похоже, ты правда ничего не помнишь». «Не консумирован? Она когда-нибудь научится держать язык за зубами?» «Не имею привычки спать с теми, кто этого не хочет». «А я не хочу?» «Очевидно, нет». Он призадумался, глядя на нее теперь этак оценивающе. «Илля уже передумала?» «Нет». Поспешно отозвалась девушка, еще и головой помотала, чтобы наверняка. Не готова она была лечь в койку с незнакомцем, хоть бы он и ее муж сто раз. «И красивый». И заботливый, и сильный, и дракон. Так, Кира, пришлось дать себе мысленную оплеуху, катастрофической краснее. Я так и думал. Горько усмехнулся дракон. На этом он все же покинул ее комнату. Похоже, эта кариетта и правда была той еще дурехой. Ну да. Ну да, самой Кири это только на руку. Окончательно отогнав хандру... Присела на край мягкой постели, а после и откинулась на нее, раскинув руки. Могла ли она еще утром представить, как все обернется? Да такое и во сне не приснится. Забравшись в постель, завернулась в одеяло. На душе было странно спокойно. Словно и правда она на своем месте. Именно там, где должна быть. Раньше у нее было частое чувство, что находится не там, где нужно. Не в том месте и не в то время. Она даже пыталась обсудить это с психологами, ведь в последнее время это стало популярным. Но они посоветовали ей найти хобби или новых друзей. У киры и так было много увлечений, и она не скучала, хотя иногда чувствовала одиночество. Но теперь все изменилось. Ощутила, что все стало на свои места. И чувство пустоты в груди, которое раньше не покидало, тоже исчезло. Словно мир наполнил ее собой. Наверное, со временем правда так или иначе все же просочится на поверхность. Возможно, сама Кориэта решит вернуться, или Райс догадается, что его женушку подменили. Только вот Кира не собиралась отказываться от возможности жить в этом мире, полном людей-драконов, живых растений и магии. С этими мыслями и с улыбкой на лице она погрузилась в сон. луг был залит лунным светом. Его границы были четко очерчены густой стеной кустарников. Он казался почти искусственным, но кира знала, что это место создано самой природой. В центре луга рос огромный цветок. Он был таким высоким, что кира могла бы дотянуться до него. Нежные лепестки раскрылись и мягко светились теплом. Из центра цветка поднимались тычинки, окруженные золотистой пыльцой, парящей в воздухе. Девушка осторожно приблизилась к нему, осторожно протягивая руку и касаясь лепестков. Те оказались бархатистыми на ощупь, мягкими и нежными. От стебля цветка отделились тонкие жгутики, которые так же мягко, как касалась их Кира, прильнули и к ее руке, заставив искренне улыбнуться. Она ощутила его всем своим естеством, полной магии, света и тепла, Цветок хотел принести так много прекрасного в этот мир. Тени сгустились. Мрак пополз по земле, неприятный, липкий. Кира попятилась, почти прижимаясь к цветку, который, в свою очередь, обвил ее ростками и приобнял листьями. Но уберечь от тьмы не сумел. Лунные лучи поблекли, все кругом погрузилось во мрак. Лишь свет лепестков рассеивал его, не позволяя ей впасть в панику. Но цветок вдруг дрогнул. Кира порывисто обернулась к нему и едва не закричала. Лепестки его были забрызганы чем-то алым. Впрочем, обманываться смысла не было. Это была кровь. От каждой капли на лепестке тоже начали расходиться клубы тьмы, гася свечение. Цветок пытался стряхнуть ее, но тени вокруг стали вдруг приобретать силуэта людей. Они что-то кричали, словно бы вдалеке. Но что еще удивило Киру, они явно пытались навредить друг другу. Махали каким-то оружием, гремели с полохами магии, выкрикивали незнакомые ей слова, хватали за одежду, за волосы. И с каждой такой стычкой из темноты раз за разом на цветок и на саму девушку попадали брызги крови. Свет лепестков становился все более блеклым. «Прячься!» — шепнула ему Кира и сама пытаясь уже оттереть лепестки. Тот потянулся к ней, словно в последний раз, словно прощаясь, коснулся мягкими листьями до щеки и в следующий миг принялся втягиваться в землю. А тени поглотили Киру окончательно. Кира села на постели, хватая воздух ртом. Сердце бешено стучало в груди, словно норовя пробиться наружу. Тени из сна напугали ее похлеще попаданчество в чужой мир и чужое тело. Сразу вспомнились детские страшилки, подкроватные монстры, чудовища в темноте и, о ужас, сонный паралич с сидящим рядом призраком. Через силу преодолев накативший страх, Кера спустила ноги с постели. Пришлось уговаривать себя, что под кроватью никого нет, и самое опасное чудище, которое водится в этом доме, — и ее супруг с его зверьем. Разве может быть кто-то более лютым, чем огромный огнедышащий дракон? «Да он бы испепелел разом любого подкроватного монстра», — уговаривала себя девушка. Но от постели отошла как можно скорее, а то вдруг какая лапа вылезет. На низком кофейном столике, в окружении дивана и кресел, нашелся кувшин с водой и чистые стаканы. Кира осушила два прямо залпом. Это немного успокоило, но только сейчас девушка поняла, что еще ничегошеньки не ела, попав в этот мир. За окном царила тьма, видимо, все еще была ночь. Будить кого-то, чтобы попросить еды, ей показалось неловко, поэтому, одевшись в домашнее платье на пуговицах спереди и нацепив на ноги мягкие тапочки с пушистыми помпонами, конечно, розовыми, выглянула за дверь. Дом окутывала тишина. В коридоре горел приглушенный свет, видимо, для таких полуночников, как она. Воровато оглядевшись, Кира все же решилась и вышла из комнаты. Оставалось разобраться, где здесь кухня. И вообще, если она местная госпожа, жена хозяина, почему, собственно, ей не предложили еды за целый день? Ни единого раза никто не спросил, не негладна ли она. И сам Раст вообще, интересно, ел? И если ел, то почему не позвал ее? Или они не только спят отдельно, но и едят тоже? А вдруг нимфы питаются цветочным нектаром? Эта мысль заставила буквально сбиться с шага. Это что же ей, никогда больше не впиться зубами в сочный кусок шашлыка Не поесть острых крылышек? А кремовые розочки с тортов? Кира едва не застонала в голос. Желудок скрутила от голода, а рот мигом наполнился слюной. Нет, похоже, это все вызывает у нее аппетит. Ну и не стали бы эти товарищи-подменщики Кориэта так подставлять ее. Очевидные ведь вещи. Стало быть, предупредили бы или нет? Разум подсказывал, что второй вариант более вероятен. Придется, похоже, действовать на свой страх и риск. Конечно, можно подождать до утра и надеяться, что ей предложат завтрак. А что, если нимфы, как растения, питаются водой и солнечным светом? Или землю едят? Черт и что! Бурчала девушка себе под нос, тихо прокрадываясь по коридору к выходу на первый этаж. Оставалось понадеяться, что ее новое тело все же даст ей хоть какой-то знак. Тем более, что по ощущениям голод в желудке был самым обычным. Лестница неприятно скрипнула, от отчего кира вся съежилась и замерла. Словно воришка, который пробирается к хозяйскому сейфу. Она втянула голову в плечи, внимательно прислушиваясь. Но дом по-прежнему спал. Вдохнув поглубже, принялась спускаться дальше, проверяя каждую ступеньку, чтобы та не скрипнула. Зачем она крадется, Кира не могла бы, пожалуй, объяснить даже себе. Разве она не хозяйка в этом месте? Разве не имеет права потребовать у прислуги положенный ужин? Наверное, настоящая Кориетта так бы и сделала. Но Кира все же уважала право других людей на отдых. Но и не людей тоже. Оказавшись на первом этаже, девушка замешкалась. «Где может быть кухня?» Слева библиотека или что-то вроде приемной. Там она точно вряд ли найдет еду. Справа столовая, но там тоже маловероятно что-то хранится. Нет, ей нужна именно кухня». Обернувшись, она вспомнила, что между лестниц тоже был проход, а за ним несколько дверей. Крадучись, пересекла холл и оказалась перед тремя закрытыми дверьми. Тянуться к ручкам было боязно. «А что, если здесь живут слуги?» Вот будет неловко заявиться посреди ночи в чью-то спальню. Но Кира решилась, надавила на первую ручку. Та поддалась, но за дверью оказалась кладовка, полная швабры. Облегченно выдохнув, девушка взялась за следующую. Здесь располагалась странного вида мастерская. Какие-то станки, мольберты. А в дальнем углу, если зрение ее не подводило, старое пианино. Эту дверь Кира тоже тихонько прикрыла, пообещав себе вернуться сюда позже. Любопытство взыграло. Раньше она любила клавиши. А вот третья дверь и правда привела на кухню. Нимфа облегченно выдохнула. А то осталось бы с них устроить кухню где-нибудь в соседних пристройках. Пол здесь был каменный, испещренный блестящими прожилками. В центре стоял огромный разделочный стол, а за ним невероятное количество шкафчиков с дверками и с полочками. Здесь же нашелся и очаг, которым сейчас тлели угли. Увидав их, невольно снова подумалась о шашлыке. Только вот мариновать мясо у нее не было ни сил, ни времени. Поэтому она просто пошла рыться в шкафчиках, надеясь найти хоть что-то съедобное. «И что, позволь поинтересоваться, ты делаешь?» Вопрос, раздавшийся в ночной тишине, заставил буквально подскочить. Она едва не взвизгнула. Промолчала лишь от того, что от испуга прикусила язык. Оглушительно хлопнула дверца шкафа, словно пряча следы ее преступления. Кира быстро обернулась во все глаза, уставившись на заспанного, взлохмаченного дракона. «Ты зачем так подкрадываешься?» – зашипела она на него. «Мог бы пошуметь как-то или покашлять на худой конец». «На какой конец?» «На худой». «Покашлять?» И бровью эта раз вроде как удивленно, но более вероятно, что насмешливо. «Да» покашлять, носом пофыркать, да хоть потопать, в конце концов. «Разве ты не слышала меня?» На лице мужчины отразилось легкое недоумение. «Я слышала только урчание своего желудка», — отмахнулась от него девушка. Она с тоской глянула на шкафчике. «Здесь есть что-то съедобное?» — спросила с надеждой. «Свежую зелень миссис Паф соберет только утром», — словно маленькой пояснил дракон. Но тут его лицо переменилось, приобретя явно заговорщицкое выражение. — Ну если ты сильно голодна, я мог бы достать для тебя из холодильного шкафа острых шпекачек Тех с перцем и чесноком. — А хлеб есть? — Ну что за мужчина? Как Кариэта могла упустить такое сокровище? Райст, впрочем, явно ожидал иной реакции. Он недоуменно моргнул, состроив весьма скептическую мину. — Кари, шла бы ты спать. В конце концов, выдохнул он. «Сарказм тебе не идет. Не порт за свое амплуа». «Ничего это не сарказм», — обешенно пропурчала Кира, поникнув. «Вот что он в самом деле? Сначала предлагает, потом на попятную...» «Называй, как хочешь. Твоя трава будет утром, извини». «Ты сама просила подавать тебе ее каждый день именно так». Но он еще и руками развел. «И будить миссис Паф я тебе не позволю». «А можно мы на одну ночь об этом забудем?» «О чем?» «О том, что я просила про зелень. Мне ведь не будет плохо от шпикачек. но ну, правда». И такой молящий взгляд постаралась при этом состроить, что, пожалуй, могла бы даже ледник растопить. Тот бы точно расплакался от жалости. Райстлин же не понимал толком, как на это реагировать. Нет, конечно, когда Карри жила у Дарена, то ела все, что готовили его повара. Но здесь, в поместье, вечно придумывала какие-то дурости поэтому сейчас Райсту все это казалось очень странным, а уж на фоне всего остального за минувший день. Ладно. Все же согласился он, решив попробовать сыграть с ней в эту игру. Что она еще выкинет? Решит истребить все его запасы мяса в доме? Он пересек кухню и остановился у другой двери, которую Кира в тени еще не заметила. За ней, как оказалось, находился местный аналог холодильника размером с небольшую комнату. В помещении было холодно, что пар шел изо рта. Впрочем, как настоящий дракон, Рейст почти не ощущал этого. Кера внутрь заходить не решилась, посчитав, что это точно выше ее сил. На полках виднелись всякие соленья, лежали головки сыра, на веревочках висели какие-то копчености, сушеная рыбка и много чего еще. Она никогда не была обжорой, но покушать вкусно любила особенно когда дело касалось мяса, и шашлык здесь она еще обязательно приготовит. Срезав из большой вязанки несколько шпикачек, дракон вернулся в кухню. Кари терпеливо ждала его, едва не пританцовывая от нетерпения, а взгляд, который женушка кинула на шпикачке в его руке, принадлежал настоящему голодному зверю. Комментировать неожиданное поведение супруги дракон не решился. С таким голодным взглядом, каким она смотрела на потенциальный ночной перекус, сказать что-то лишнее грозило рисками самому стать поздним ужином. Покосившись на тлеющие в очаге угли, Рест огляделся в поисках сковороды. Обнаружив ту, висящей на крючке, он уже хотел было воспользоваться ей, но тут вмешалась его дрожайшая женушка. — Что ты делаешь? — подозрительно спросила она, наблюдая за ним. — Хочу пожарить их. Не сырыми же есть. Недоуменно отозвался Райстлин. «Пожарить?» «Ну да». «Шпикачки?» «Кэр, я не понимаю, к чему ты клонишь», — вздохнул дракон. «Уверен, что это хорошая мысль», — Чурис спросила девушка. «Прости, женушка, но не думаю, что ты сама хоть когда-то что-то готовила, так что твое мнение в данном вопросе не слишком авторитетно. Тем более, что ты сама утверждаешь, что ничего не помнишь». «Твоя правда», — ответила Кира Кэрри стараясь не выдать своего раздражения. «Но, кажется, их можно было бы приготовить на углях», осторожно подсказала она. Райст бросил взгляд на очаг. Там и правда ярко гордели угольки, источая жар. Он снова покосился на супругу. «Будь по-твоему», с сомнением протянул дракон. Все это было странно. И ее поведение сегодня днем, и эта ночная встреча на кухне, и ее предложение Создавалось стойкое ощущение, что перед ним была совершенно другая девушка. Не так ли это, что еще утром учинила очередной грандиозный скандал, проклинала его и всю его родню, их брак, это поместье, и всю свою жизнь в том числе? Возможно ли такие метаморфозы просто при потере памяти? Какова вероятность того, что Карри на самом деле была именно такой, как предстала сегодня? Но из-за прожитого опыта вела себя как настоящая стерва. Рейст сомневался. Но в ее ответах на его вопросы не было лжи. А он ведь пытался из-под вызнать у нее хоть что-то. Только ничего не вышло. «И как ты предлагаешь их туда поместить?» — выпросил Рейст, нарочито задумчиво разглядывая кухню. Стоило ли уточнять, что прежде Крета не то что не стало бы готовить посреди ночи, но и вообще бы не притронулась к подобной еде? Их бы насадить на что-нибудь?» Для Киры, впрочем, все его мысли оставались сокрытыми. Она так хотела есть, что осторожность отошла на десятый план. И ведь всегда можно сослаться на потерянную память. Подойдет? Райстлин выудил из ящиков длинный металлический пруд. Толщиной меньше, чем полпальца, тот сильно напоминал шампур. Вполне. Кира улыбнулась. Насадив их будущий поздний ужин или ранний завтрак на пруд, райсклин пристроил тот над углями благовыпирающие специально для подобных целей кирпичики прекрасно подошли хлеб снова улыбнулась почти заискивая и искренне надеясь что и этот продукт в этом мире существует не ошиблась райс достал целую буханку и принялся ее нарезать принесешь сыра кладовой он вновь незаметно покосился на девушку так как ни в чем не бывало отправилась в указанном направлении. Это вызывало все больше вопросов. Только вот задавать их Рейстлин теперь не спешил. Пожалуй, он понаблюдает. Может быть, через день-другой все вернется на круги своя? кира же тем временем, едва не облизываясь, зашла в холодильную комнату. От разнообразия соления и консервации голодно заныло в желудке. Прихватив уже располовененную головку сыра, кира все же решилась утянуть еще и банку с какими-то грибами. Только, видать, слишком заторопилась, поэтому со всего маха врезалась в один из стеллажей. Банка с грибами устремилась на каменный пол и с оглушительным звоном разлетелась на осколки. Тут же в дверях возник Райст. «Кара?» Обеспокоенность в его голосе прозвучала вполне искренне. Кера почувствовала, как ее лицо заливается краской. Ей было жаль грибы, и она испытывала неловкость за свою неловкость. И разбила банку. Поникнув, призналась девушка, приседая и принимаясь собирать осколки. А уже в следующий миг вскрикнула и выронила стекло. Несколько капель крови сорвались с ладони на пол. — Что то начал было дракон, но крик супруги прервал его очередные удивления. Заметив кровь на ее руке, он тут же поспешил к ней, только сам зацепился за дверную ручку рукавом рубашки. Ночь неловкости, одним словом. Дверь захлопнулась, но, отцепившись, Райст все же поспешно приблизился к Криэте. «Зачем ты взялась собирать стекло голыми руками?» – недовольно выпросил дракон. Он развернул ее ладонь к своему лицу. Порез был небольшой, но глубокий. Кира пожала плечами. «А как еще ему объяснять свои порывы? Долго ли она сможет косить под дурочку и ссылаться на потерю памяти?» «Пойдем, нужно обработать». Держа ее за запястье, Райст забрал сыр и потянул ее к выходу. Только вот повернув дверную ручку, дракон мигом помрачнел. — Духи предков! — выругался он сквозь зубы. — Что такое? Кира перевела взгляд с его руки, все еще сжимающей ее запястье, на дверь. — Кажется, дверь захлопнулась. Сердито дергая ручку, снова и снова прошипел дракон. — Как так? — Кира отвела его руку и сама попыталась открыть. Успехом не увенчалась. На смену ей снова пришел Рейст, отпустив саму девушку. Впрочем, поддаваться дверь не собиралась. Кира прижала пораненную руку к груди и поежилась. Одинокий светильник освещал пространство едва-едва. Тени по углам выглядели весьма зловеще. На всякий случай она шагнула поближе к дракону. Темноту Кира не любила, особенно после сегодняшнего сна. — А ты не можешь, ну, выломать ее? — предложила девушка. — Ты, конечно, не помнишь. Дракон повернулся к ней с явно недовольным видом. «Но ты вынудила штатного мага уехать еще в первый месяц, и я не успел перестроить защиту дома на себя. А нанять нового до сих пор не дошли руки, не до того было. Без ключа я не смогу открыть эту дверь, даже если дам волю зверю». Кира скуксилась. «Вот так попадалова». рэст все же попытался несколько раз ударить дверь плечом, но та поддаваться не желала совершенно. «И что теперь делать?» — обеспокоенно спросила она. «Ждать утро, когда миссис Паф придет готовить завтрак», — изрек дракон, утыкаясь лбом в дверь. Кера беспокоенно огляделась. В помещении явно было холодно. Градусов восемь, не больше, а она в одном тонком домашнем платье и в тапках. Она так окоченеет к утру. Еще и парис на руке пульсирует болью. «И сколько до утра?» — уточнила на всякий случай. Райст обернулся к ней в полоборота. «Думаю, сейчас где-то четыре-пять утра. Миссис Паф обычно приходит сразу после рассвета». «А во сколько рассвет?» «Около семи». Кажется, этот ответ не понравился и самому дракону. Вздохнув, он снова взял ее за руку, оглядывая рамку. «Нужно перевязать», — заключил супруг, осматривая содержимое полок. Найти что-то подходящее не удалось. Тогда он попросту взялся за подол своей рубашки, полоснул ее вмиг отрушим когтем и с треском оторвал полоску ткани. Кира и пикнуть не успела, только глаза округлила. Осторожно, словно боялся сделать больнее, принялся обматывать ее ладонь. — не оптимальный вариант, но лучше, чем ничего. — хмыкнул, закрепляя свободный конец. — Спасибо. — кажется, Кира снова принялась краснеть. Рейст был сейчас слишком близко, это волновало и смущало, поэтому все, что ей осталось, — смотреть куда-нибудь в пол или стену. Встретиться сейчас с ним глазами грозило провалиться в них и утонуть. Дракон же, делая вид, или и правда не замечая ее смятения, вместо того, чтобы отпустить ее руку и отстраниться, притянул к себе. — Ты уже вся в мурашках, — пояснил он, словно Кира была против. А она точно не была. Оказавшись в окружении его рук и уткнувшись носом в его грудь, не сдержалась и глубоко вдохнула. И лучше бы этого не делала. От дракона умопомрачительно пахло костром и лесом. Странно, но ассоциации были именно такие. А еще он оказался невероятно теплым. Настолько, что холод этой комнаты мигом отошел на десятый план. Она стояла, боясь пошевелиться зажмурив глаза и дыша через раз. Казалось, одно только ее движение способно все нарушить, испортить. Один лишний звук, и момент исчезнет. Но Райс держал ее и сам хмурился при этом. Наверное, если бы Кира увидела сейчас его потемневший взор, поспешила бы вырваться из драконьих лап, потому как выглядел он в этот момент крайне сурово еще и сверлил взглядом ее светлую макушку. Причиной тому не была злость или что-либо похожее. Он хмурился ситуацией в целом, все сильнее убеждаясь, что с его супругой что-то произошло, и это была отнюдь не только потеря памяти. Прежде, при его попытках прикоснуться к ней, даже случайно, Криета отскакивало как ошпаренная. Признаться по первости, он еще пытался завоевать ее расположение но с момента свадьбы в ее глазах всегда были только злость и презрение. Наверное, в какой-то мере своим обманом он заслужил это, но и крея могла бы несколько иначе отнестись к произошедшему. Никто из них никогда не обсуждал ее предстоящий брак с мужчиной из рода Веймар. Кари сама по какой-то причине решила, что ее мужем станет Даррен, старший из наследников рода, Он и правда почти согласился на это из чувства долга, пока не встретил Полину. К Рете же никто и никогда ничего не обещал, даже не обсуждали. Да, она часто гостила в доме Даррена, но кроме нее также там жили и многие другие, в том числе и сам Райст проводил там почти весь год. Они оба, и Райстлин, и Даррен, планировали обсудить то, кто станет ее мужем, и уговорить Крету выйти именно за Райстлина. Он готов был предложить ей многое, не в силах выкинуть из головы пророчества. Но нимфа сама сорвала все планы и обернула все таким образом, чтобы устроить свадьбу как можно быстрее. В итоге все они стали заложниками ситуации. Он никогда не любил ее. Кари всегда казалась ему избалованной девчонкой, но дракон надеялся, что, повзрослев, та изменится или поменяется рядом с ним, если он сам попытается сделать счастливой. И тогда, когда она полюбит его, между ними возникнет и связь истинных. Ведь в том, что он видел тогда в шаре старухи-ведьмы, именно ее дракон был уверен. Теперь же, да вот только сегодняшним утром Рейст подумывал о том, чтобы расторгнуть брак. Это было бы весьма сложно, учитывая данную клятву. Почти невозможно. Но у него были кое-какие связи. Даже несмотря на то, что торговые отношения между домом Веймар и шепчущим лесом были бы навсегда испорчены, он готов был попробовать. Ведь если они продолжат и дальше уничтожать друг друга, то иного выхода он не видел. Только вот сейчас это хрупкое создание замерло в его руках, не оттолкнуло, не сбежало. Он ощущал ее бешено бьющееся сердце, напряженность, то, что она дышит через раз, но не ощущал ненависти. И это было странно. Странно приятно. Может, если мы покричим, кто-нибудь услышит? Предположила Кира. Стоять в объятиях дракона было приятно, но уж слишком волнительно. А учитывая, что они и суток незнакомы вообще все выглядело весьма странно. Впрочем, он ведь ее муж, разве нет? — Слуги живут в отдельном доме, — вздохнул Райст. — А стены здесь слишком толстые. Ситуация сложилась глупая до нельзя. Конечно, при большом старании Райст мог бы вынести эту дверь вместе со всем поместьем. Он слегка преувеличил, сказав Карри, что и его зверь с этим не справится. Справится, конечно, но от дома тогда камня на камне не останется. Ну или досочки на досочки. Девушка переступила с ноги на ногу. «Не думаю, что смогу простоять на месте два часа подряд», — нервно смеясь произнесла она. Тем более, что, несмотря на то, что дракон ее обнимал, ногам все равно было холодно. рэст огляделся, раздумывая, что можно было бы предпринять. Замороженные нимфы ему в холодильной комнате точно ни к чему. «Иди сюда». Он потянул ее за плечи следом за собой. Подвел к мешкам, что стояли вдоль стены, усадил на один из них. Кира только крекнуть успела. «А теперь вот так». Стянув с полки пустые мешки, дракон накинул один ей на плечи, другой на колени. «Не шелк, конечно, но здесь мне больше нечего тебе предложить». «Все в порядке, благодарю», — ответила Кира, смущенно подворачивая края ткани. Мешки были чистыми. Казалось, что они совсем новыми. И Кира не считала себя чрезмерно брезгливой. Если потребуется, она залезет в этот мешок целиком — лишь бы согреться. Рэстлин молча наблюдал за происходящим, делая очередные зарубки у себя в голове. Привычная Креэта уже устроила бы скандал. Он и сам уселся рядом, приобнимая девушку и прижимая ее к себе. Поднять температуру собственного тела не составило труда. Первозданное пламя, жившее в каждом драконе, всегда было с ним, готовое растопить самый древний ледник, что уж говорить про обогрев для одной трясущейся нимфы. Расскажи что-нибудь. Пытаясь согреться в его объятиях, попросила кира Засыпать в таком холоде было страшновато, даже несмотря на теплый бок, в который ее вжимали. Что ты хочешь узнать? Райст покосился на ее макушку. Лица девушки сейчас он не видел. Как мы с тобой познакомились? Райст недоуменно вздернул брови. Прекрасный вопрос, ничего не скажешь. Особенно, если учесть, сколько они знакомы. Качнув головой своим мыслям, он лишний раз напомнил себе, что его женушка вроде как потеряла память. «Вообще-то мы знакомы с детства», — усмехнулся он. «Отец Даррена, глава рода, в свое время заключил торговый союз с шепчущим лесом. Нашей семье позволили торговать с ними, и у них, что было очень выгодно. Ваш народ вообще мало с кем имеет торговые отношения». В ответ один из наследников дома Веймар должен был взять тебя в жены, а это поместье и сады договорились сделать свадебным подарком. Кира про себя едва не присвистнула. «Значит, она кто-то вроде принцессы Нимф?» «Ясно», задумчиво протянула в ответ, а после, решившись, все же задала еще один вопрос, что назойливо крутился на языке. «Но я не была рада, что стала твоей женой, так?» Рэст едва не заскрежетал зубами. «Верно», — с трудом вымолвил дракон. Захотелось отстраниться от нее, но мысли о том, что тогда девушка замерзнет, не позволили. Возможно, ей сейчас неприятны его прикосновения. «Понятно», — ровным тоном отозвалась Кира. Хотя, собственно, это и так было ясно. «А раньше, до свадьбы, но когда я еще не знала, что буду именно твоей женой, мы дружили?» «В какой-то степени». По крайней мере, много времени проводили все в одной компании. Ты вместе с Жозе приезжала каждое лето на несколько месяцев. Иногда и в течение года. А я и так практически все время жил в доме Даррена. А кто такой этот Даррен? Ее вопрос заставил дракона перекоситься еще больше. Он твой брат? Почти. Наши отцы-братья, но тоже не родные. Но кровные родственники, да. Кузен, значит. Кира едва не высказала это вслух, но прикусила язык. Используют ли они вообще это слово? Кира поёрзала, устраиваясь поудобнее. В мешках была то ли какая-то крупа, то ли ещё что-то мелкое. Набитые битком, они неплохо держали форму, но вряд ли предназначались для того, чтобы сидеть на них. В повисшей тишине вдруг послышалось урчание. Кира схватилась за живот обеими руками, страшно смутившись. — Кажется, ты и правда голодная, — усмехнулся дракон посиди -ка. Он отстранился и поднялся. Пройдясь мимо полок, он прихватил немного сыра и мяса, заодно достал вино из специального шкафа. Подвинув к их импровизированным сиденьям пустую бочку, расставил на ней угощение. «Буженина?» Кира наблюдала с особым интересом, но теперь покосилась на дверь. «А сардельки, наверное, сгорели». «Кто?» – переспросил дракон. «Сардельки». — повторила Кира, понимая, что сам супруг ей продукт назвал иначе. — Ну, шпикачки! — Странное название, — фыркнул он. — Похоже, процент удивления за сегодня уже превысил все возможные лимиты. — Кажется, я просто услышала его от кого-то. Нарочито задумчиво протянула девушка, про себя выдыхая, что ее оговорка не стала камнем преткновения. — Что-то вспомнила? — тут же бросил на нее весьма проницательный взгляд. Кира, впрочем, лицо держала, изображая меланхолическую задумчивость. На его вопрос лишь помотала головой, надеясь, что краснота щек останется для него незаметной. Сейчас, наклонившись над своим занятием и глядя на нее это господлобье еще и с этими своими красными волнистыми волосами, убранными в хвост, в сполохах мерцающих фонарей райств выглядел весьма завораживающе. Не задавая больше лишних вопросов, Рэст тем временем принялся нарезать мясо. Нож удалось найти здесь же, а Кира едва сдерживалась, чтобы не выхватить кусочек. Все выглядело невероятно аппетитно. Поплотнее укутавшись в холстину мешка, она подвинулась ближе к бочке. Рэст снова поднял на нее взгляд, на что девушка приветливо улыбнулась, надеясь, что выглядит не слишком заискивающей. Только Рейстлин и сам незаметно сглотнул, когда он последний раз видел у нее вот такую улыбку, еще и обращенную к нему. Обычно в его адрес летели проклятия, иногда холодное, недовольное фырчание Как ему воспринимать все это? Пожалуй, стоит показать ее Тесаю при встрече. Молодой маг, его друг, был парнем смышленым, может, он что-то подскажет. А еще не лишним будет пока что слетать к лекарю в город. Вряд ли такие происшествия стоит вообще оставлять без внимания. Закончив с сервировкой, дракон кое-как откупорил две бутылки с вином. То было совсем легким, но аромат в себе несло поистине потрясающий. Закинув в рот кусок мяса, Рейст отпил прямо из бутылки. «Бокалы все на кухне», — пояснил, когда Кира кари глянула на него с легким недоумением. Он уже приготовился выслушать Юфи, но тут она снова не стала вести себя привычным образом. Взяла кусочек мяса, сложила его вместе с сыром и, запивая вином, ровно так же, как и он, прямо из бутылки, принялась за еду. Нет, они точно отправятся к лекарю. Кстати, а как твоя лошадка? Кира едва себя по лбу не стукнула. Стоило ведь сразу спросить. Ей дали противоядие. Как только оно начало действовать, все пошло на лад раст при этом и сам испытывал необычайное облегчение кстати я не поблагодарил тебя за помощь не стоит отмахнулась девушка тем более что это не я а сам сад подсказал и все же спасибо верон очень дорога мне дракон тепло улыбнулся пожалуйста снова отводя взгляд отозвалась кира честно говоря я вообще очень удивилась когда увидела ее в таком месте и лошадь да еще и твоя «А что здесь удивительного?» «Обычно ведь она замялась, снова понимая, что это может быть обычно для нее, но не для этого мира. А что, если драконы заводят лошадей, как кошечек или собачек?» «Я люблю ездить верхом», — Рейст пожал плечами. «А эту кобылку подарила мне мать. Она со мной уже много лет». «Не думала, что дракону может понадобиться ехать верхом?» «На крыльях удобно, если ты один». — А когда едешь с кем-то, кто драконом не является, проще на коне, — пояснил Райстлин. Странно было вот так болтать с ней ни о чем. Вот вроде и давно знакомы, а он словно видит ее впервые. — Кэрри, — позвал Райстлин. Сердце пропустило удар, потому что она едва ли действительно отозвалась на собственное имя. Лишь спустя пару секунд, точно опомнившись, взглянула на него с немым недоумением. — Кто же ты такая? Что сделала с моей женой? Вопрос все же оформился в мыслях. Примеряясь к ее виду, он даже слегка склонил к плечу голову. Это определенно была все та же кариэта — внешность, запах, голос. Но в то же время все неуловимо отличалось. То, как она двигалась, как смотрела, как говорила. Кира сама чувствовала его подозрительность. Но что могла с этим поделать? «Испачкалась», — вдруг произнес дракон и потянулся к ней рукой. Аккуратно проведя по ее щеке большим пальцем, он, словно бы что-то стирая, задел и губы. Кира застыла, ошарашенная таким его внезапным порывом. Но уже в следующую секунду, точно опомнившей, шарахнулась назад, оттирая губы. «Да?» — улыбаясь, уже натянуто спросила у дракона. «Что вдруг взбрело ему в голову? Чем вообще, простите, она могла испачкаться?» «Бужениной или сыром?» Сердце пустилось вскачь, а место его прикосновения горело огнем. «Уже все?» — переспросила, сделав вид, что лишь вытерлось, и вовсе ничего необычного не произошло. Рестлин кивнул, с удовольствием подмечая, как покраснела его, дорогая женушка. «Кориэта краснела, только когда злилась».